Разговоры в тени один. Итануака, ты уезжаешь? Конечно. Что еще мне делать в вашей дыре? Зачем поливаешь грязью крыло? Это дом бога, дом владыки. Это столица. Поезжай к нам на великую почтенно, и ты поймешь, какая дыра — это ваша столица. Крыло давно стало кривым отражением настоящей столицы в мутной воде. Как и ваш недоносок, такое же кривое отражение настоящего владыки, не буду спорить. Но все же, почему ты так поспешно уезжаешь? Ты дорогой гость всего моего рода. Приходи к нашему очагу, вкуси наших плодов, отведай свежей чичи. Мы рады тебе. По-твоему, в моем доме мало плодов и чичи? Да я могу пить какао латлу практически ежедневно. По-твоему, я приехал сюда, чтобы просто поесть у очага черной рыбы? Скажи, почему Неданосок мне отказал? Ведь ты уверял, что убедил его. Клянусь седьмым небом и Тануака, я принудил его согласиться. Он был покорен моей воле как никогда. С помощью сестры мы даже убедили его, что ему самому понравится. Я не понимаю, что случилось. Вчера у Неданоска был припадок, он стал совсем плох. Возможно, что-то помутилось в его глупой голове. Куакали, я тебе как друг скажу, Ты лезешь в гору, держась за гнилую веревку. «Да неужели?» «Как будто я сам это не знаю. Только другой у меня нет. Поэтому я позвал тебя. Вместе мы сможем держать в кулаке все крыло. А значит, нашим станет все, вплоть до великой». «Куакали, ты не можешь даже заставить недоноска сказать одно нужное слово. Зачем мечтаешь о вкусном олене, если не способен поймать мышь?» «Я заставлю». Беру в свидетели черную рыбу, я выбью из него согласие. Недоносок боится меня, он послушается сестру завтра же. Приходи завтра, и мальчишка даст согласие. Ты хочешь, чтобы я унижался просьбами ежедневно? И получал отказ за отказом? Ну уж нет. Мне хватило сегодняшнего. Я еду домой. И приеду на новую луну. Я спрошу вашего жалкого владыку в последний раз. И если снова услышу «нет», «Даже не подходи ко мне. Живи во дворце, пока толстая жаба Махичеката не перебьет всю вашу семейку». «Ты не услышишь нет, почтенный?» «Постой. Подходит пора сбора Маиса. Я приеду через две луны. У тебя будет побольше времени, чтобы подучить недоноска. Пусть скажет «да». Проживет чуть подольше. И еще. Следи, чтобы его раньше времени не угробили».